Глава одиннадцатая Сила древней магии Выбравшись из здания, мы с Аурой первым делом забрались повыше, чтобы осмотреться. Как и думал, ситуация не из приятных. Низшие демоны прорвались через главные ворота, местные им совершенно не соперники. Лишь жалкое подобие еды с привкусом металлических лад и кожаных ремней. Я уже понял, как Карлос привел их сюда. Демоны — довольно глупые создания. Они на любого готовы кинуться, если пахнет вкусно. Простыми словами, один из лжегероев просто прошелся по логовам, вот за ним все и поскакали. Но все равно не пойму, зачем. Чего он хотел добиться? Показать свою силу? Я и сам знаю, что физически уступаю этому противнику. Все же Карлос сильнее той же Кинары и даже Зелрида. Правда, стиля у него никакого, лишь агрессия и напор. Сражаться с таким несложно, если вовремя подстроиться. Но стоит пропустить удар, как можно помереть. Я удивился, когда этот громила без труда пробил защиту Зелрида. А ведь она считается лучшей из барьеров, известных миру. Все же сила существа из другого мира. Подключив глаз, довольно быстро нашел Юну. Уж не знаю, как она попалась, но действительно находится в здании, куда демоны уже ломятся. Они заполнили улицы, убивая всех на своем пути. Это место не спасешь. Можно при желании, но стоит ли? Да и восстанавливать дома все равно будет некому. — Так, ты к демонам? — скомандовал, глядя на Ауру. — Лина, ты с ней! — Фея тут же выбралась из моего тела, нахмурившись. «Артур, я не... не спорь! Поняла? Но я и сам справлюсь. Нужно помочь Юне, а вы попробуйте спасти хотя бы женщины-детей. Вдвоем справитесь. Низшие демоны для тебя, Лина, угрозы не представляют. Только защищай Ауру. Поняла?» «Поняла, поняла», — вздохнула она. «Но это в последний раз, понял? Я твоя фея, и хочу сражаться со своим господином». «Хорошо, но сделай так, как я прошу, хотя бы сейчас!» «Ладно». Переглянувшись с Саурой, она спрыгнула с крыши. Эльфийка поспешила следом. Ну а я высмотрел демона вдали, что забрался на крышу здания, где сидит Юна, и воспользовался жертвенной феей. Сейчас при мне лишь один кинжал и старенький меч с арены. «Как же не хватает своего оружия!» Оказавшись за спиной у монстра, вогнал кинжал в шею. Существо напоминает мутировавшего волка с лишними парами лап и глаз. Моя атака не убила его, лишь ранила. Но я решил закончить и, замахнувшись, вогнал руку в тело демона, нащупав камень. Разломать его труда не составило. Благодаря собственному весу демон проломил крышу, рухнув внутрь. Я верхом на ней». Мы оказались прямо на первом этаже. Тут же заметил и Юну, Лежит на земле под действием собственной способности. Проблема в том, что гравитация начала действовать и на меня. Я стоял, но с трудом. В прошлый раз со мной была Лина, поэтому пережил. А сейчас, сделав первый шаг, опустился на колено. Юна с трудом подняла взгляд, раскрыв рот. «Что? Ты здесь?» Перестань использовать магию! Не... не могу! Артефакт!» Оглядевшись, заметил небольшой камень, из которого выходит магическая энергия. Сразу его узнал. «Странно, как не заметил раньше. Игрушка из моего замка. Давно не встречал чего-то подобного. Все же лже-герои неплохо так нажились на том, что я собирал. Если несколькими словами «Артефакт принудительной магии». Раньше на войне его часто использовали в толпах магов. Он выводит магию из равновесия и насильно продолжает использование запущенных заклинаний. Но самое противное, что магия начинает действовать и на хозяина. Вот это сейчас и происходит. Начав шагать в сторону артефакта, протянул руку. Но ничего не вышло. Тогда воспользовался магией, подняв в воздух клинок. Это тоже не сработало. Клинок прижало к земле, вдавив в пол. Черт! Сделав еще шаг, опустился на колени и снова протянул руки. Лишь на мгновение мне удалось зажать артефакт рукой. Чем ближе к нему, тем сильнее действие активированной магии. Меня тоже прижало к полу. Но я вовремя сообразил и упал прямо на камень. Действие мгновенно прекратилось. «У этой игрушки есть ограничения. Нельзя накрывать чем-либо». Вдохнув полной грудью и приподнявшись, Юна качнулась. После уже встала на ноги, подойдя ко мне. Просунув руку под мое тело, взяла камень и с силой сжала, разрушив. «Жаль терять такое оружие, но ничего не поделаешь». Уже после этого поднялся и я, уставившись на девушку. «Ну чего?» опередила она. «Хочешь знать, какого хрена?» «Именно». «Я соврала, когда сказала, что не знаю, почему демоны сюда направляются. Но пойми, мне не хотелось, чтобы Карлос встретился с тобой». «И почему?» «Потому что благодаря этому Аура выжила». «Стой». «Что?» «А если бы мы встретились в городе?» «Он бы убил твою эльфийку. Это было вашим будущим, Артур». «Так, ладно, потом разберемся. Нужно уходить отсюда и... Нет, мне нужно на крышу. Я спасу хотя бы тех, кто остался». «И каким образом? Увидишь, помоги подняться». «Ну, хорошо». Подняв Юну на руки, отчего она охнула и даже улыбнулась, запрыгнул на балку, затем следующую и уже на крышу. Физическое состояние позволяет, и то ладно. Уже там отпустил девушку. Она подошла к краю, сосредоточившись. «Артур, чтобы ты знал, я тренировала магию гравитации многие сотни лет, концентрировалась именно на ней, хотя мне и советовали работать над обычными способностями». «Ну и чего добилась?» «Сейчас увидишь». Вытянув руки, Юна использовала силу. Ее магическая энергия подскочила настолько, что у меня мурашки по телу пробежались. «Думаю, в силе она не уступает ни кинаре, ни Зелриду». Возможно, даже Скарла сам смогла бы сразиться на равных, если бы не попалась в ловушку. Стоило магии заработать, как многочисленные демоны, бушующие в городе, замерли, а после припали к земле. Крики и визги начали разноситься отовсюду. Глядя на эту картину, я раскрыл рот, с трудом переведя взгляд на Юну. «Как ты...» «Выборочный контроль над гравитацией в большом радиусе», — улыбнулась девушка, — «Я сильнее, чем ты думаешь». «Не сомневаюсь». «Это не все». Начав тратить больше энергии, Юна сжала пальцы в кулаки. Давление усилилось. Демонов одного за другим начала прижимать к земле и расплющивать, превращая в кучу мяса. В то же время из носа потекла кровь. Глаза покраснели. Юна на пределе. «Она тратит так много сил, что вот-вот может не выдержать». Я подумал остановить ее, но закончилось все раньше. Покончив почти со всеми демонами, девушка опустила руки. Гравитация перестала действовать. В живых остались лишь единицы монстров, за которыми охотиться будут уже Лина с Аурой. В некоторых участках городка торчат лианы и корни. Фея уже приступила к работе. Задумавшись об этом, заметил, как Юна качнулась. Вовремя подбежав, подхватил ее, не позволив упасть. «Ты как?» «Перестаралась. Слегка. Но все нормально». «Поразительная сила, Юна! Мне есть чему у тебя поучиться!» «Замолчи!» — улыбнулась она, отключившись. Проверив сердцебиение, медленно уложил новую знакомую на крышу и сам сел рядом. Денек не из простых. Встретился с Карлосом понаблюдал за самым крупным одновременным убийством демонов. Хочется банально закрыть глаза и уснуть на несколько суток. Хватит с меня на сегодня. Мысли о том, что дальше будет только хуже, нагнетают. Как Юна очнется, я обязательно узнаю у нее, что она хотела рассказать. Информация от девушки с такой силой точно будет полезна. Ну а сейчас пусть отдохнет. Она сделала то, на что никто не был способен.